Глава 14. Проблема заключалась в том, что дом Роберта Стритера был очень уж открытым, хорошо освещённым и незащищённым от посторонних глаз. Если риелторы и агенты по недвижимости просто облизываются при виде такого дома, то полицейские, стремящиеся проводить свои операции в строгой секретности, тут же впадают в уныние. Морелли, прежде не видевший его, был разочарован. Неужели нельзя было выбрать что-нибудь получше, проворчал он, раздражённо потёр десну. Чёрт бы десна, всё хуже и хуже. Болит просто невыносимо. Мне завтра же надо что-то предпринять, пойти к дантисту. Это кошмар какой-то. Слишком открытое место. Даже на улице машину нельзя припарковать. Непременно кто-нибудь заметит. Он раздул щёки и медленно, задумчиво со свистом выпустил воздух. Вот что я вам скажу, Отъеду за угол и оставлю её в квартале отсюда. А вы ступайте и ждите меня в доме. Приду через несколько минут. До этого вряд ли с вами что-нибудь случится. И он зашагал к машине. Просто удивительно, каким успокаивающим может быть присутствие полицейского. Заметил Аргаил через несколько минут, когда все они уже разместились на кухне. Без него мне сразу стало как-то не по себе. Флавия кивнула. Она тоже немного нервничала. Ведь эта затея определённо таила в себе опасность, хотя действовали они правильно. За несколько лет работы в полиции Флавии убедилась, что ничто и никогда не идёт по заранее намеченному плану. И не было никаких причин полагать, что этот главный закон подлости в полицейской работе, подмеченный ею ещё в Италии, не действует здесь, в Калифорнии. Морелли Мок наверняка призвал на помощь ресурсы, о которых в её управлении мечтать не могли. Она уже успела убедиться. Этому человеку подвластно всё: от организации вертолётной атаки с воздуха до противотанковых ракет. Тем не менее, Флавия явно трусила, а в нижней части живота возникло такое неприятное, тягостное ощущение. Как думаешь, сработает? спросил Аргель. Надеюсь, да. Считаешь, он действительно клюнет на эту историю с плёнкой? Ну, я бы, наверное, не клюнул. Он уж слишком топорно. Всё это было твоё, иди. Знаю. Но это вовсе не означает, что я считаю её такой уж замечательной. Пошёл Морелли. Он тоже нервничал, что было немного странно, поскольку уж кто кто, а он должен был привыкнуть к такого рода операциям. Но детектив был бледен, как полотно, и весь вспотел. Невооружённым глазом было видно, как он дрожит. Вы в порядке? озабоченно спросила Флавия. Первый и главный закон подлости в полицейской работе, похоже, начал действовать. Морелли кивнул. Прекрасно. Просто замечательно, пробормотал он. Просто дайте мне одну минуту. Опираясь о стол, он медленно и неуверенно опустился на табуретку. Вы неважно выглядите, заметил Аргейл. Морелли поднял голову, вскрикнул и опустился на колени. Флавия с Аргейлом в ужасе уставились на него. Думаю, это зуб, предположила Флавия, прислушиваясь к невнятному бормотанию Морелли. Болит, да? В ответ снова бормотание, на сей раз более долго. Говорит, что прежде ничего подобного не было. Острая боль, словно в тебя вонзают раскалённую на огне булавку? Морелли закивал, давая понять, что описано точно. Абсцесс, заявил Аргейл. Страшно неприятная штука. Возникает как гром среди ясного неба. Однажды у меня тоже был. Чертовски больно. Прям сил нет. Неплохо было бы сделать укол или удалить нерв. Их выдёргивают маленькой такой проволочкой с крючком на конце. Морелли издал болезненный крик и начал раскачиваться из стороны в сторону. Флавия посоветовала Аргайлу не вдаваться в подробности, а потом спросила, что же им всё-таки теперь делать. Думаю, ему нужен зубной врач. Но мы же преследуем убийцу. Прикажешь остановиться и ехать к этому чёртову дантисту? Когда ему нужны обезболивающие. Сильные и много. На некоторое время боль утихнет. Конечно, он будет немного заторможен. Морелли снова забормотал что-то. Они прислушались. Несколько слов удалось разобрать. Он сказал, что у него в машине есть аптечка. Всегда иметь её под рукой предписывает управление полиции. И в ней полно обезболивающих. Ну тогда всё очень просто, сказала Флавия. Пойду и принесу ему аптечку. Тебе нельзя выходить одной. Но ведь и оставить его здесь мы тоже не можем, а ему уходить нельзя. Тогда бери его с собой. И оставить тебя здесь одного? Нет, об этом даже и речи быть не может. Ну не пойдём же мы все вместе, как на парад. За чего тогда устроена засада? Флавия колебалась. Смотри, всё очень просто, продолжал убеждать её Аркаил. Выйдешь через заднюю дверь, подведёшь его к машине, оставишь там и сразу же вернёшься. А я буду здесь. И если случится какая-нибудь неприятность, вылечу из двери как молния. Никто и опомниться не успеет. Поверь мне, я справлюсь. Да и отсутствовать вы будете всего несколько минут. Убедить Флавию не удалось. Однако она понимала, что другого выхода у них просто нет. Из компетентного и надёжного полицейского Морелли превратился в дрожащую, и ноющую развалину, издававшую звериные, а не человеческие звуки. Он страшно шумело, для проведения операции это нежелательно. Ладно. Но только помни, никакой самодеятельности. Не беспокойся, всё будет хорошо. Идите же, нельзя торчать тут весь вечер и вести бессмысленные споры. Вдвоём они помогли Морелли подняться и поволокли его к задней двери. Похоже, ему немного полегчало. Первый болевой шок прошёл. Теперь боль превратилась в сильные и неотвязные страдания, с которым ему кое-как удавалось справляться до тех пор, разумеется, пока от него не потребуются какие-нибудь решительные действия. Не открывай дверь, пока я не вернусь, выхяд шапнул Аргайлу Флави. Не буду, пообещал он. Проявить храбрость это, конечно, прекрасно, думал Аргайл через несколько минут. Но вот мудро ли? Если уж быть честным перед собой до конца, Он присутствовал здесь лишь для того, чтобы произвести впечатление на Флавию. И потом где-то тонкая грань между храбростью и дурацкой самонадеянностью. Вот если бы, к примеру, Морелли оставил ему оружие, он тогда другое дело. Аргайл не знал, как с ним обращаться, но думал, что при необходимости всё же сумеет выстрелить. Вся штука в том, тут же напомнил он себе, что Морелли не оставил оружия. И он Аргайл Ничего не сделает, если что-нибудь произойдёт. Особенно если учесть, что одна нога у него в гипсе. Оставаться здесь и дальше одному значило нарываться на неприятности, думал Аргайл, направляясь к двери. Дверь отворилась легко, точнее даже прежде, чем он взялся за ручку. Едва Аргайл потянулся к этой ручке, как кто-то ухватился за неё с другой стороны. И только он успел повернуть её, как кто-то сделал то же самое с другой стороны, и не успел Аргайл, находящийся внутри, потянуть ручку к себе, как тот другой снаружи толчком распахнул дверь. Оба были в равной степени удивлены и застыли на пороге, молча взирая друг на друга. Аргайл очнулся первым. Скрыла свою роль, полученная в детстве воспитание. С молодых ногтей ему внушали, что люди должны быть вежливы и гостеприимны. О, привет. Вот так сюрприз. Входи, пожалуйста. Будь как дома. А как ещё прикажете разговаривать со своим убийцей? Несмотря на первый и главный закон подлости в полицейской работе, всё могло бы пойти по плану, не припаркуй Морелли свою машину на другой улице. Дома в этом районе стояли тесно. У многих людей было больше машин, чем места, где их поставить. Проблема общая. Время творилось то же самое, если не хуже. Морелле удалось найти площадку для своего большого автомобиля лишь в нескольких кварталах от дома Стриттера, и чтобы до него добраться, понадобилось несколько минут. Открыв дверцу, он плюхнулся на переднее сиденье, а Флавия принялась шарить в бардачке. Всё же я волнуюсь, что мы оставили Джонатона одного, сказала она, уронив пакетик с пластырями на пол. Он может захотеть заварить себе чай, и его ударит током. Джонтон часто попадает в разного рода неприятности. А вот это подойдёт. Она поднесла к лицу Морелли ампулу. Тот взглянул и отрицательно покачал головой. Бесполезно. Всё равно что использовать игрушечное духовое ружьё для стрельбы с боевого корабля. Она принялась рыться снова. Вечно с ним всякие истерии случаются: то авария, то что-нибудь ещё. Даже дорогу не может перейти нормально, чтобы не угодить под тёмно-красный грузовик. А вот это "То же без толку", произнёс Морель. "Что это значит, тёмно-красный грузовик? От кого вы слышали?" "Он сам сказал. А разве я вам он не говорил, тогда вот это точно подойдёт". Флавий с садистским блеском в глазах показал ему маленький шприц. "Пожалуй, даже слишком сильно действующий, но в вашем случае, думаю, в самый раз". "Только не цвет", продолжил Морель. "Никто не упоминал о цвете, никогда". даже мне. Ну и что? Да то, ответил он, стараясь говорить медленнее, чтобы речь звучала разборчиво. Что за нами сюда некоторое время ехал тёмно-красный грузовик. Он припарковался на соседней улице. Флавия тупо смотрела на детектива, не выпуская шприца из рук. "О, господи", пробормотала она. "Если вы Посмотрите его регистрационный номер, а потом дадите мне вон ту папку, что на заднем сиденье. Я сообщу, на чье имя он зарегистрирован, и тогда на Флавия не стало ждать деталей. Вложила шприц в руку Морелле, отвернула полу его пиджака и схватила револьвер, а затем распахнула дверцу. Подождите меня, крикнул он ей вслед. Нет времени, ответила она и помчалась как ветер, словно от этого зависела её жизнь. Но на самом деле, от этого зависела жизнь Аркаила. И Флавия бежала к дому, срезая углы, перепрыгивая через живые изгороди, спотыкаясь о поливочные шланги, топча цветочные клумбы, стараясь выиграть время, хотя бы секунду, чтобы поскорее быть рядом с Аргайлом. Как он может защититься? Постоять за себя? Никак. Оружия при нём нет, одна нога в гипсе. К тому же Аргайл не привык решать вопросы силой. Профессионал, наверное, предпочёл бы более осторожный подход. Реккогносцировку, как говорят военные. Тихо подкрасться, заглянуть в окно, посмотреть, что там происходит, определить цель, а уж потом думать, как лучше атаковать. Порой секунда сосредоточенного промедления спасает жизнь. Но Флавий управлял инстинкт И она уже определённо отвергла совет профессионала, если бы таковой оказался под боком. Она мчалась напролом к задней двери дома Стритора, и вместо осторожной рекогносцировки, что есть силы, ударила в дверь плечом, и та распахнулась. Вместо вдумчивой и терпеливой оценки ситуации и определения цели, Флавию рухнуло на колени, сжимая револьвер обеими руками и целясь в человеческую фигуру, застывшую над распростёртым на полу телом. "А ну отойди от него", пронзительно взвизгнула она и испустила курок. "Всё, что я могу сказать", пробормотал Аргаил, постепенно избавляясь от страха. "Так это возблагодарить Бога за изобретение предохранителей. Ты едва не убила меня, перепугала до смерти. Когда Флавия появилась, он был очень доволен собой. Но этот крик перевольвер" В особенности револьвер с длинным стволом, и нацеленный прямо на него, сильно подпортили настроение. Торгайл метнулся в сторону и больно стукнулся локтем о край стола, как раз в самом болезненном месте, где торчит остренькая косточка. Прямо слёзы на глазах выступили до того, было больно. И вот он лежал, ахая и поглаживая локоть, а Флавия, запыхавшаяся после бега, поглаживала плечо, оно ныло после удара о дверь. Она просто потеряла дар речи от осознания того, что едва не снесла выстрелом голову Аргайлу. Рухнула на диван и лежала, пытаясь отдышаться. "Да, конечно", вспомнила Флавия. Её этому учили: прежде чем выстрелить, надо снять предохранитель. Она забыла в самый ответственный момент. "Так что же произошло?" спросила Флавия, обретя наконец дар речи. Аркаил секунду раздумывал, выбирая между кристально честным ответом и другим, выставляющим его в наиболее выгодном свете. И решил остановиться на золотой середине, полагая, что правда, превыше всего, но немного редактуры не повредит. А потом умалчал о том моменте, когда решил броситься следом за Флавией и Морелли, потому как не на шутку струсил. Я был на кухне и вдруг услышал, что кто-то топчется у двери. Ну, и спрятался за ней. Думал, что это ты, но уверен не был. И тут входит он. Видит меня, выхватывает пистолет и ну, и я ему врезал. На всякий случай. Может и не получилось бы, если бы не гипс. Страшный удар. Ощущение, наверное, такое, будто поезд тебя переехал. Но он рухнул, но потом начал подбираться к пистолету ползком. Я за ним и ещё раз врезал, только теперь уже костылём по башке. Аргайл сделал паузу, затем продолжил. Я немного беспокоился, вдруг он начнётся, пока буду искать, чем бы его связать. Поэтому оставлять его не стал. Я как раз стоял над ним, а тут врываешься ты и едва меня не убиваешь. Извини. Да ладно, что там? Всё нормально. Небольшая деталь, промолвила Флавия. Что? Она указала на неподвижное тело на полу. Кто он такой? Ах, это, прости. Аргайл перевернул лежавшего на спину, чтобы она могла видеть его лицо. Но совсем забыл, вы ведь с ним не знакомы. Э, позволь представить, Флавия. Джек Морзби, собственной персоной.